Такое усердное умывание водой даже в самое холодное зимнее утро вошло у него в неизменную привычку. И, как он утверждал, прекрасно сохраняло здоровье, предохраняя его от насморка, которым была так подвержена его супруга. «Я люблю холодную воду», — хвастал он частенько. «И чем она холоднее, тем лучше». «Ого! Я способен проломить лед, чтобы окунуться».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 Умывшись, он крепко растер грудь и руки жестким мохнатым полотенцем, насвистывая сквозь зубы и чувствуя, как бодрость и теплота разливаются по всему телу и отчасти разгоняя скверное настроение, в котором он проснулся. Он закончил туалет, надев, все с той же методической аккуратностью, сорочку дорогого тонкого полотна, крахмальный воротничок фасона «Гладстон», Галстук с узором птичий глаз. Заколотый золотой булавкой в виде подковы. Вышитый серый жилет и длинный свертук. Отличного тонкого сукна. Потом сошел вниз. Завтракал он всегда один. Мэть уходил из дома в шесть. Несси в половине девятого. Бабушка никогда не вставала раньше десяти часов. А миссис Броуди и Мэри съедали что-нибудь на скорую руку, когда захочется. Так и выходило, что глава семьи садился за свою большую тарелку каши в гордом одиночестве. Ел он всегда с большим удовольствием, а к завтраку приходила с особенным аппетитом, полной утренней бодрости, и теперь жадно накинулся на кашу. Потом принялся за два свежих яйца в смятку.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 с величайшим самодовольством любуясь своим созданием. Ибо дом был его созданием. Пять лет тому назад он купил этот участок земли и подробно объяснил подрядчику Юри, какой дом он хочет себе построить, показав ему грубо вычерченные им самим чертежи. Юрий, человек положительный прямой, посмотрел на него с удивлением и сказал, «Будь вы каменщик, Вы бы не носились с такими затеями. Но вы, я вижу, фантазер. Да вы представляете себе, как будет выглядеть этот проект в камне и в звездке. Это мое дело, Юрий. Не вы, а я буду жить в этом доме, — возразил Броуди со спокойным упрямством. Но он потребует много лишнего труда и денег. Взять хотя бы расходы на прорезку такого парапета.